Глава 32. Прошла неделя после нашего с Егором откровенного разговора. Не скажу, что наши отношения резко переменились. Я, как и прежде, с настороженностью отношусь к мужу. Но ну, а он не приtпринимает попыток совратить меня. Самое большое, что он позволяет себе это поцелуй утром, и на этом всё. Может быть, он это делал бы и перед сном. Но лютов возвращался последнее время поздно ночью, говорит дел много. И я ему верю. Вот и сегодня утром готовлю ему завтрак, с замиранием сердца жду, когда он подойдёт, обнимет меня и скажет своим бархатным голосом, от которого дрожь пробегает по телу: "Доброе утро, ангел мой". В эти минуты я жалею, что он дал мне право выбора. Да что там? Я втайне желаю, что муж Смухлевало, и мне не пришлось просить его о близости. Доброе утро, мой ангел. Слышу голос мужа и вздрагиваю, прикрывая глаза от удовольствия, почувствовав его горячие руки на своей талии. Привет. Произношу чуть слышно и не спешу поворачиваться к нему, а просто наслаждаюсь прекрасным мгновением. Мил, может, не стоит больше подрываться чуть свет завтрак мне готовить? Я не маленький, могу разогреть. А как же ароматы выпечки по утрам? Резко разворачиваюсь и не скрывая удивления интересуюсь. Помню же, он говорил, что это любит. Мне этого больше не нужно. Моя вкусная булочка сладко спит со мной рядом. Ну да, он просыпается раньше меня, а я встаю, когда он на пробежку уходит. Пока я млела от нежных поглаживаний его рук по спине, Муж продолжил меня удивлять откровениями. Я тебе разве не рассказывал, как ошалел от твоего аромата, когда первый раз тебя к стеночке прижал? Помню, я тебе ещё предложила ванилины купить. Тихо засмеялась, вспомнив этот эпизод. Ведь даже не думала тогда, что мы с ним будем вместе. А ведь он мне тоже понравился с первого взгляда. Просто я запретила себе думать в этом направлении. Твоё предложение меня не устроило. Я бессовестный решил прибрать к рукам тебя. Ты же не в претензии? И смотрит так лукаво, пока ещё не определилась. Решила немного его поставить на место. Думает, неделю ангелом побудет и я растаю? Ну уж нет. Вернее, я растаяла, когда обдумала его слова. У меня недели было на это. И всё равно считаю, что мужа нужно немного промариновать. Галька говорила, что мужики любят быть завоевателями. Вот пускай и старается. Хотя какая из меня дрессировчица? Думаю, что я ещё не освоилась в новой роли. Вот и немного торможу с развитием отношений. Понимаю, что зря, но Золотка, ты опять ушла в себя. Прерывает мои мысли Егор. Извини. Да ладно, я уже привык, что ты любишь это делать. Хотя вначале было любопытно, что за мысли у тебя в голове. А сейчас нет? И сейчас интересно, но смирился. Не верю, что так быстро сдался. Не тот ты человек. Верно, не тот. Но давить на тебя больше не буду. Мы уже это проходили. Результат меня не устроил. Захочешь, скажешь, на нет и сюда нет. Егор, с чего такие перемены? Вновь насторожилась я. Мил, прошлого я вот точно изменить не смогу, и по большому счёту не жалею, что сделал. Не настоял, ты бы не стала моей женой. А сейчас я просто пытаюсь наладить семейную жизнь. Понимаю, что это чертовски сложная задача, и мне придётся в чём-то ломать себя, но я готов. Но без фанатизма, так что не жди, что я превращусь в твою мечту мальчика-зайчика. А не нужно ломать. Просто тебе нужно научиться слышать меня. Интересно. И как же мне это сделать, если ты вечно мысленно со мной разговариваешь? Вот тут ты не прав. Я просто в голове анализирую ситуацию и потом отвечаю тебе. А давай ты лучше вслух будешь это делать, а? Забыло куда в прошлый раз завёл тебя твой анализ. Лютов, не смей мной манипулировать. Поверь, я хорошо усвоила урок и впредь буду вслух озвучивать свои сомнения насчёт тебя. Поймала. хохотнул он и тут же ошарашил вопросом. Ты подруге подарок купила? Нет, сегодня собралась за ним съездить, а почему ты спрашиваешь? Я до обеда свободен, могу тебя отвезти. Заодно купим тебе платье для этого случая. Только я хотела спросить, с чего вдруг он такой добрый, как Лютов продолжил. Не переживай, с тобой в бар не пойду. У меня вечером встреча, но оттуда заберу. Тут без вариантов. Хорошо, но платье покупать не нужно. Я его купила уже давно. Покажешь? Притягивает к себе, медленно наклоняясь ко мне. Вот когда надену, тогда и увидишь. Могу помочь. Лёгкое прикосновение его тёплых губ к моим. Тебе. И опять дарит еле уловимый поцелуй. Надеть. Отстраняется и смотрит в мои глаза пристально, словно говоря им Попроси. Егор, не нужно мне помогать, сама справлюсь. Не буду настаивать. Выпускает меня из своих объятий и, отвернувшись от меня, отходит к столу, чтобы налить себе сок. Вот я дура, опять его оттолкнула. Он же старается, а я Ну не обижайся, но мне нужно. Мел. Поворачивается он ко мне. Я понял. Тебе нужно время. Значит, буду ждать. И не девочка я, чтобы обижаться. Расслабься, всё нормально. Точно? Переспрашиваю, так как хочу знать, что не обидела его своим отказом. Так. Ставит графин на место и вновь подходит ко мне. Хватит чувствовать себя всем обязанной. Мне уж точно не нужно такого. Ты моя жена. Но это не значит, что ты должна прыгать передо мной на задних лапках и выполнять любой мой каприз. Я этого не хочу. Да и ты тоже. Нужно тебе время дам. Почувствую, что сама справиться не сможешь, вмешаюсь. Поверь, я не тот человек, который без причины будет отступать. У меня есть цель, и я её добьюсь. А какая у тебя цель? Счастливая семья. Вот моя цель. Ради этого стоит потерпеть. А тебе, дорогая, пора перестать чувствовать себя обязанной. Да с чего ты взял, что я это чувствую? Мила, ты можешь меня обмануть, но не себя. Так было всегда. Ты всегда чувствовала себя обязанной. Вначале родителям, потом стала жить ради сестры. Ты из-за её дури согласилась на кабальный договор. А теперь представь, во что превратилась твоя жизнь, если бы я к тебе ничего не чувствовал. 2 недели не прошло, а твоё сердечко уже изнывало от боли и отчаяния. Только я захотела возмутиться, как он приложил свой палец к моим губам, качая головой. Не перебивай. Дай мне закончить. А теперь представь, в кого бы ты превратилась через год. Я хочу, чтобы ты сама хотела сделать мне приятно и сама жаждала моих объятий. Хватит повторять старые ошибки. Мы их прошли. Пора двигаться дальше. То, что он говорил, правда. Я всегда чувствовала себя обязанной. Странно, я раньше об этом не задумывалась. А сейчас поняла, что он прав. И всё же. Не я одна так жила. Если вернуть время вспять, поступила бы так же. Она моя сестра, плохая или хорошая, неважно. Она выросла на моих руках. Как я её брошу в трудную минуту? Да, ступилась, и мне очень больно, что она не осознаёт этого. Но я не теряю надежды, что придёт время, и она всё поймёт. Я верю в неё, понимаешь? И это я понимаю и ценю в тебе. Такая преданность и самоотдача редко встречаются. Этим ты меня зацепила. И всё же я хочу, чтобы ты наконец расправила свои крылышки и начала радоваться жизни. Тебе больше не нужно думать о деньгах, потому что их у нас много. Ходи на концерты, в театр, в музей, да хоть куда. Только научись получать от жизни удовольствие. Если есть желание окончить университет, дерзай. Я помогу тебе восстановиться. Знаешь, я не привыкла праздно проводить время, а насчёт университета хорошая идея. Только я уже не хочу работать по специальности, которую выбрала ранее. Сейчас это не актуально. А на кого хочешь выучиться? Пока не знаю, нужно подумать. Как надумаешь, поделись со мной. Мне самому интересно, в какую сторону тебя потянет. Если нужно подтянуть какой-нибудь предмет, обращайся, помогу. Наверное, придётся. Многое уже и забыла, особенно алгебру и иностранный. Всегда тяжело давалось, приходилось зубрить, а такое быстро забывается. Какой язык изучала? интересуется, приобнимая меня за талию. Французский, а ты какой? Я много языков знаю. У меня батя уникум был. Я в него мозгами пошёл. Да и конкурент не давал расслабляться. Я из-за принципа учил, чтобы его уесть, а он меня. Надо у Глеба спросить, сколько он сейчас знает. Год назад у нас с ним счёт был 1:1. Зачем вам это? Привычка уже. Вначале мы реально друг друга не терпели. Вот и пытались соревноваться. Кто морды бьёт, а мы с ним финансами да мозгами мерились. Хотя бывало, что и с ним силой мерились. Потом бросили это дело. Почему? Да, долго это всё было и больно. Да и выходить на долгая и строя нам с ним как-то не выгодно. Бизнес, другие дела обязывают быть в отличной физической форме. Ладно, хватит обо мне, давай завтракать и по магазинам. Ты любишь ездить по магазинам? Удивилась я. Терпеть не могу, но с тобой готов рискнуть, а вдруг понравится. Но сразу предупреждаю, я не буду с сексом с тобой в примерочной заниматься. Это неприлично. Поперхнулась я. Чего? Лютвов заржал и быстренько ретировался разливать сок. Вот юморист. Да чтобы я ей приставала, да быстрее в Африке снег пойдёт, чем такое случится. Но так я думала утром. Но вот вечером стало ясно, что опасения Люттова были небеспочвенны. Мила продолжала держать дистанцию. А стену, что она воздвигла между нами, мне пока не удалось разрушить. Я не виню её за это, потому что сам виноват. Вначале договор, потом отталкивал её постоянно, говоря про якобы будущих любовниц, да и не только этим. Вначале я считал, что это правильно, мол, действовал сугубо в её интересах. И если со мной что-то случится, она не сильно будет переживать. Но с каждым днём я понимал, что этот план никуда не годится. Мила страдала, и мне от вида боли в её взгляде становилось тошно. Да что там, в эти минуты я себя ненавидил, но продолжал себя убеждать: так нужно. Но увидев записи со свадьбы с камер наружного наблюдения, я понял, что дальше так продолжаться не может. Кому это нужно? Её лишние страдания ни к чему. Хватит с неё всего этого дерьма. Да и я женился на Милине для того, чтобы ей делать больно или превратить её в бессловесное существо. Я хочу, чтобы она наконец почувствовала себя свободной, а не обязанной всем. Этот груз слишком долго отягощал её хрупкие плечи. С неё хватит. Отныне все проблемы буду решать я. Никогда не забуду, как она стояла на улице и обнимала себя руками, чтобы унять душевную боль. Ведь эти курицы, что бегали на перекур, много тогда гадости наговорили. Мне повезло, что милорассудительная и умная женщина не устроила скандала на свадьбе, даже хотела до утра переждать, чтобы эмоции улеглись. Только я не позволил. Чувствовал, что ей плохо. Поэтому заставил её поговорить со мной. Пора бы мели знать, что я не собираюсь её изменять, и она для меня не просто сосуд для вынашивания наследника. Опять повезло, согласилась. Пусть и были попытки к бегству, которые я быстро пресёк. Мы с ней всё-таки поговорили, и некоторые моменты удалось прояснить. Но ещё осталось много недосказанного между нами. У милы есть ко мне чувства, только страх быть обманутой не даёт им раскрыться полностью. Да, Лютов, облажался ты по полной программе. Корить себя за то, что было, не стану. Жить прошлым не мой конёк. Предпочитаю работать на будущее. Хочу научить её радоваться жизни, ценить каждое мгновение. Сейчас она с подругой в клубе. Пусть там немного отдохнёт, ведь ей сейчас необходимо развеяться. Днём прошвырнулся с ней по магазинам и всё-таки уговорил купить ей новое платье к этому случаю. Хотел, чтобы она сегодня себя чувствовала самой красивой женщиной. Некоторые скажут, мол, идиот, наряжает жену в клуб, там же куча голодных до секса самцов. Таким, как они, отвечу: своей жене доверяю и в себе уверен не будет мило марать себя случайными связями не такая она не знаю за что меня судьба так наградила но я этому нисказанно рад теперь осталось дело за малым сделать счастливой жену и пусть она пока сопротивляется тем интереснее люблю трудности провёл одну из запланированных встреч с сотрудниками из контрразведки. Нужно было уточнить несколько деталей. Ведь через 3 недели намечена командировка, которая была отложена из-за гибели их сотрудника Женихарегины. В этом деле много странностей, и я просто обязан докопаться до истины. Что-то мне не даёт покоя, а я привык полагаться на своё чутьё. Если оно говорит, что там не всё чисто, значит 100% так и есть. Нужно ещё и нашу с бабушкой проблему по возвращении решить. Кто-то вздумал её шантажировать, узнав о нашем с ней родстве. Мне по большому счёту по барабану, но Веру жалко. Что-то мне подсказывает, что наше родство только затравка. Следующий будет она. А вот этого я совсем не хочу. Пусть вера мне и не родня, но я переживаю за девушку, слишком она ранимая. И известие, что у неё отец и бабушка не родные, её может убить. А пока я буду песок в командировке тоннами жрать, этим вопросом займётся Виктор, ещё один из лучших моих людей. Пока шантажисты только предупредили, мол За молчание нужно заплатить, сумму пока не озвучили. Узнав, что я заинтересовался, затаились. Но стоит мне уехать в командировку, 100% дадут о себе знать. Тут их и подловят. Надеюсь, я вернусь к этому моменту. Хочется начистить морды этим паразитам, которые не умеют нормальным путём зарабатывать деньги. Посмотрел на часы. Сейчас придёт партнёр Обсудим с ним наши дела и можно будет направляться за своей женой. 4 часа ей вполне хватит призвиться. Но через 3 часа позвонила взволнованная подруга моей жены и попросила быстрее приехать. Пришлось срочно прервать встречу и мчаться в клуб, где Мила. Пристать к ним не могли, потому что там охрана. Так что же тогда там стряслось? Одно радует, что я специально назначил встречу недалеко от клуба, где отдыхали девочки. Вот как чувствовал, что нужно быть поблизости.